На следующее утро, когда на горизонте показались первые лучи солнца, я сопровождал Аврелию по улицам пробуждающегося города. Она была закутана в покрывало, хотя никто не проявлял внимания к ее особе. Я глядел по сторонам, пытаясь уловить какие-то признаки перемен. Но все оставалось по-старому. Война уже началась, а Рим, точно наивный ребенок, упорно отказывался в это верить. Но вскоре все сдвинется с мертвой точки, и к тому времени, как это случится, я хотел бы вытащить Аврелию из этой истории. Она остановила паланкин с рабами возле дома подруги, коим оказался величественный особняк неподалеку от Колинских ворот. Я проводил ее до дверей, где мы простились. «Уезжай из города Аврелие как можно дальше и как можно быстрее». Она улыбнулась, прежде чем ответить. — Дэций, какой же ты беспокойный! Через несколько дней мой отчим станет консулом, и я смогу вернуться. — Все не так быстро и не так просто, как ты думаешь. В течение некоторого времени всем членам семьи Кателины будет грозить опасность, в каком бы месте поблизости от Рима они ни находились. Ну что ж, тогда давай простимся до лучших времен. Она слегка подалась вперед и поцеловала меня с таким видом, будто мы расставались всего на день, а потом развернулась и скрылась за дверьми особняка. С унылым видом я направился к форуму. Я знал, что мы с ней простились навсегда. Если мне и доведется увидеть Аврелию вновь, то только закованную в цепи, когда ее поволокут на казнь. Я молил богов, чтобы ей, по крайней мере, удалось спасти жизнь. Меня больше не тревожила ее причастность к преступлениям, ибо я перестал видеть невинность в окружающем меня мире. В следующие два дня Рим охватило зловещее затишье. Город постепенно погружался в зимнюю спячку. Жители лениво коротали дни, ожидая возвращения весны, флоралей и прочих ритуальных подтверждений, Потому что Прозерпина покинула ложа Плутона и вернулась в мир смертных. Поэтому вести, которые потрясли город на утро третьего дня, были вдвойне ошеломляющими. Мне никогда не постичь, каким чудесным образом все новости и слухи распространяются по Риму едва ли не со скоростью ветра. Когда я рано утром пришел на форум, тот являл собой сущее столпотворение — Полдюжины самозванных ораторов, взобравшихся на пьедесталы монументов, выступали перед жителями с импровизированными речами, а остальные громко делились друг с другом последними слухами. Женщины, надрывно причитая, в ужасе рвали на себя одежду, хотя неожиданно обрушившаяся опасность, казалось, не была такой уж значительной. Латочники, торгующие талисманами и амулетами, за короткое время сорвали невероятные барыши. Решив, что храм Сатурна некоторое время вполне сможет обойтись без моего присутствия, я стал расчищать себе путь в Курию. У подножия лестницы встретил притора Каскония, который шел в сопровождении ликторов. — Что все это значит? — осведомился я. Он окинул сборище презрительным взглядом. — Ну ты же знаешь, что такое толпа. Какие-то бандиты подняли мятеж... В некоторых районах Италии, ну, к примеру, в Брутии и Трурии, они ограбили несколько вилл. Но стоило слухом дойти до Рима, как создалось такое впечатление, будто сам Метридат встал из могилы и движется со своей армией на Рим. Цицерон уже неоднократно предупреждал нас о том, что Кателина что-то затевает. Возможно, именно это он имел в виду. Все утро в Курию стекались сенаторы. Некоторые были вызваны прямо из вилл, расположенных в окрестностях города. Пока шли дебаты, ликторы и глашатые восстанавливали порядок на площади. Я с трудом пробрался в зал заседаний, который был до отказа забит народом, и пришлось взобраться на урну в самом последнем ряду, чтобы что-то услышать. Герольды зачитали доклады, присланные из различных районов Италии. Молодые сенаторы стали выкрикивать призывы к началу решительных действий. Несмотря на то, что квинт Гортензий Гартал в последнее время почти удалился от дел, он по-прежнему оставался принципсом сената и потому имел право говорить первым. Необычайно красивым голосом, не вполне гармонирующим с данной обстановкой, Он выразил несогласие с тем, что временный уход от обязанностей сделал его некомпетентным в обсуждении подобных вопросов. Он также заметил, что в связи с возникновением чрезвычайных обстоятельств следует пренебречь обычным протоколом, и первое слово для выступления предоставить консулу. Насколько я понял, последняя фраза была заранее заготовлена и обговорена с консулом. Хотя Гартал с Цицероном всегда были политическими соперниками, при особо важных обстоятельствах они могли объединиться и обеспечить предписанную законом объективность. Цицерон встал со своего курульного кресла, и зал погрузился в тишину. Не буду пересказывать его речь, которая стала первым из трех обличительных выступлений против Кателины — входящих в число самых знаменитых образчиков ораторского искусства с тех времен, когда Демосфен выступил перед Афининами с осуждением Филиппа Македонского. В последующие годы Цицерон перенесет их на бумагу, добавив риторические украшения, и опубликует. Со временем их будет изучать каждый школьник. Они станут примером ораторского мастерства для каждого будущего правоведа, независимо от того, какие повороты судьбы будет переживать Рим, представлявший собой в те времена весь цивилизованный мир. Среди сенаторов присутствовал и Кателина. Он пытался нагло отрицать выдвинутые против него обвинения, заявив о своей невиновности и протестуя против злобных происков врагов. Но Кателине, как оратору, до Цицерона было далеко. К тому же среди сенаторов у него было мало друзей. Когда он впал в неистовство... Его начали высмеивать и требовать, чтобы он отказался от должности и покинул Рим. Сам заговор еще не был разоблачен, но Катерина уже оказался в положении рычащей бешеной собаки, очутившейся в стае ополчившихся против нее сородичей. Я бы не стал применять подобные сравнения, не будь многие из сенаторов такими же, как Кателина, если не хуже. По крайней мере, в храбрости он превосходил большинство из них. В конце концов, изрыгая брани проклятия, Кателина взорвался и выкрикнул нечто вроде «Да обрушится несчастье на ваши головы!» Мне доводилось слышать многочисленные версии его последних слов, но мне трудно настаивать, что я передал их верно. Его было плохо слышно. Когда Кателина покидал Курию, Цицерон, как истинный оратор, предусмотрительно выждал, пока в зале заседаний наступит тишина. Он дал Кателине время убраться, похоже, это был заранее продуманный Цицероном ход. Когда он встал, чтобы начать свою речь, в руках у него был папирус, показавшийся мне знакомым. Нарушив гробовую тишину, консул поведал присутствующим о том, что это был за документ и каким образом он попал ему в руки. Рассказал о неблаговидных действиях посланцев Алла Брогов и объяснил роль Фабия Санги. Древнее имя Фабия, которого Цицерон назвал «спасителем государства», оказало целительные действия на потрясенный дух сенаторов. Затем начал зачитывать остальные имена. Каждая из них сопровождалась взрывом гнева сенаторов. Когда среди прочих прозвучало и мое имя, стоявшие рядом со мной люди шарахнулись от меня, точно от прокаженного, Однако я испытал невыразимое облегчение, когда Цицерон произнес следующие слова. «Квестер Деци Цицили Мэттел посещал собрание заговорщиков с моего ведома. Он действовал согласно полномочиям, предоставленным ему притором Мэттелом Целлером, и не виновен в каких-либо злодеяниях. На этот раз стоявшие рядом со мной бросились пожимать мои вспотевшие руки и одобрительно похлопывать по спине». Правда, едва Цицерон продолжил свою речь, обо мне сразу забыли. При упоминании в числе заговорщиков имени Бестия со своего места встал непод, мой дворюдный брат. «Избранный трибун Бестия никогда не был участником заговора», — громко заявил он. «Он действовал от имени полководца Помпея с целью разоблачения этого замысла, угрожавшего Риму и грозившего впрячь империю в Ермо-тирании». Лицо Цитерона вспыхнуло, однако исполненный столь характерного для него сарказма голос никоим образом не выдал его волнения. Очень удобно. И с каких же пор наш уважаемый и прославленный полководец Помпей получил право рассылать своих осведомителей шпионить по Риму? Когда я обращался к положениям закона в последний раз... Империй проконсула ограничивался пределами вверенной ему в управлении провинции. Может, он руководствуется неким новым прочтением книг Севиллы, о которых мне ничего не известно? Примечание. Книги Севиллы или Сивил. В Древнем Риме группа прорисательниц, известных как Севилла, написала 9 книг, в которых предсказывалось будущее Римской империи. Конец примечания. Тем не менее, его доводы не возымели на присутствующих должного воздействия. Помпей был слишком популярной личностью, особенно среди простого люда, чтобы слишком глубоко вдаваться в тонкости закона. Бестия наверняка выйдет из этой переделки целым и невредимым. Лишь одно обстоятельство не давало мне покоя, кого из всадников он убил, чтобы добиться расположения заговорщиков. Я дал себе слово в этом разобраться, когда моя жизнь снова войдет в привычную колею. Однако до этого дня нужно было еще дожить. На заседании Сената Кателина и его сообщники были объявлены врагами народа Рима. Но это было только начало. Время шло, день уже клонился к вечеру, поэтому в зал заседаний внесли лампы. Беспрестанно сновали посыльные... Сенаторы отправляли своих рабов либо домой, либо в таверны и продуктовые лавки, ели сенаторы, стоя на ступеньках курии и не прерывая разговоров. Государственные писцы отчаянно строчили на бумаге распоряжения, составляемые тут же власть имущими. Приказы о мобилизации летали в воздухе, словно птицы. Магистратам было поручено производить аресты заговорщиков, где бы те ни находились. Нам, младшим магистратам, Было приказано организовать ночные дозоры для предотвращения поджогов. Наконец-то, думали мы, что-то делается. На следующий день схватили многих заговорщиков. Ныне, когда первый гражданин преобразовал отряды ночных дозорных в настоящую и вполне действенную стражу, может показаться странным, что в те дни, несмотря на чрезвычайное положение, По улицам могло разгуливать множество врагов общества. Тем не менее, Кателлине с сообщниками удалось без особого труда сбежать из города. В те времена в Риме не было государственной структуры, чтобы ловить и сажать в тюрьму уголовных преступников. Обыкновенно, когда издавался приказ об аресте того или иного лица, к нему подходил притор или курульный Эдил в сопровождении ликторов и приглашал его явиться в суд. Фактическое заключение под стражу совершали ликторы в соответствии с издавно заведенным порядком. Если же арестант оказывал сопротивление, то магистрат обращался за помощью к находящимся поблизости римским гражданам, и его доставляли в суд силой. Поначалу Кателина находил поддержку среди простых людей, особенно разорившихся и нуждающихся. «Не так уж много можно нажить врагов» лишив жизни нескольких ростовщиков и пообещав людям освободить их от долгов. Какое-то время бунтовщики свободно перемещались по городу, выступая на каждом углу с речами и создавая угрозу жизни каждому публичному деятелю и члену всякой знатной семьи. Лишь на третий день после бегства Катерины, когда повсюду распространились слухи о задуманном заговорщиками поджоге, и были пойманы на месте преступления несколько поджигателей, обстановка изменилась не в их пользу. Сторонники Кателлины к этому времени утратили сочувствие со стороны римлян, которые стали требовать скорейшего справедливого возмездия. В это время на меня свалилось столько забот, что я даже думать забыл и о Кателлине, и об Аврелии. был занят организацией отряда ночных дозорных, которые должны были патрулировать улицы в темные часы суток с фонарями и факелами. Когда мы встречались с другим таким же отрядом, во избежании столкновений надлежало выкрикивать пароль. Иногда нам попадались люди Кателины, и тогда мы давали себе полную волю. Разумеется, это было смертельно опасное дело, но каждый из нас, казалось, получал от таких потасовок колоссальное удовольствие». В последующие годы нам представится возможность досыта наездца подобного рода деятельностью. Но тогда, после стольких скучных лет мира и процветания, мы восприняли ее как сущее отдохновение. Молодые всадники, памятуя о своих воинских традициях, вооружились и по собственной инициативе взялись охранять дома магистратов и известных людей, предотвращая в зародыше замышляемые преступниками убийства. Взирая на эту полуорганизованную и полувоенную деятельность, Цицерон приписал ее к разряду неизбежной необходимости. На следующий день после исчезновения из города Кателины, главный Глашатой взошел на Ростру, и впервые со дня октябрьского жертвоприношения лошади форум пронзил его мощный голос «Снимайте тогу и надевайте сагум». Это издавно заведенное обращение, встреченное громом одобрения, означало для римского народа призыв к военной дисциплине. Всем мужчинам надлежало снять с себя гражданское одеяние и надеть красный воинский плащ. С тех пор в Риме больше ни разу не звучал этот клич. Итак, я облачился в Красный Сагум, и подбитые гвоздями солдатские коллеги однако в пределах городской черты не носил ни меча, ни другого оружия. Вместе с моим старым слугой Бурром, исполняющим обязанности Центуриона, я командовал небольшой Центурией из пятидесяти ночных дозорных и наслаждался всеми радостями воинской службы, не подвергая себя необходимости покидать город и жить в протекающей палатке. Отец, вместе со своими громилыми слугами, охранявший Остейские ворота, все время жаловался на то, что ему не было поручено командование войсками. В ту пору произошел один случай, который принес мне величайшее удовлетворение. Захваченный в плен сторонник Катерины, в ходе сурового допроса признался, что пришел приказ приступать к повсеместным поджогам в городе. В ночь, последовавшую за этим известием, я с десятком своих людей сидел в засаде в большом цирке. Заметив две темные фигуры людей, которые метнулись под аркаду, я выждал несколько минут и велел своим подчиненным следовать за ними в туннель, где они от нас не уйдут. Сняв коллеги, чтобы не выдать себя шумом, и спрятав под плащами фонари, мы двигались по мостовой, словно призраки. Едва войдя в туннель, мы в один миг достали фонари и тотчас внезапный свет выхватил из мрака Белые, бородатые, искаженные ужасом лица вальгии и Тория. Они сидели на корточках у дымящегося костра, который еще едва теплился в основании большой кучи мусора. «Квинт Вальгий! И Марк Торий!» — выкрикнул я. Тем временем один из моих людей вылил на пламя ведро воды и потушил его. «Именем Сената и народа Рима вы арестованы. Следуйте за мной к притору». Я думал, что они будут сопротивляться, но они принялись плакать и молить о пощаде. С отвращением отвернувшись от них, я обратился к своему центуриону. — Бур, ни в коем случае не позволяй своим людям их убивать. Они должны быть допрошены. — Какие твари! — проворчал старый вояка. — Мой сын воюет в Галлии, а эти предатели затеяли тут смуту, чтобы дать возможность варварам ночью напасть на римлян. «Тем не менее», — настаивал я, — «они являются гражданами Рима, и по закону вначале необходимо выяснить обстоятельства дела». Лицо бура просветлело. Хорошо бы устроить для них такое зрелище, чтобы другим неповадно было, скажем, с участием леопардов. Пока мы двигались к базилике, где обыкновенно содержались под стражей заключенные, Дозорные спорили, какой казни лучше всего подвергнуть поджигателей. Возгласы ужаса, которые время от времени исходили из уст арестантов, для моего слуха были все равно, что песни Орфея. Но наряду с радостными обстоятельствами существовали и мрачные стороны дела. В районе Пицена Катерина вошел в союз с Манлием и образовал внушительную военную силу, состоящую из ветеранов Суллы, и прочих недовольных солдат, оставшихся не у дел после различных войн. На его сторону перешли также жители муниципалитей и удивительно большое число молодых людей знатного происхождения, покинувших Рим вслед за Катилиной. Их привлекала перспектива быстрого продвижения по карьерной лестнице. Самые мрачные страницы истории того времени связаны с Римом. Я уже упоминал, что для арестованных преступников не хватало продовольствия. Подобные сложности возникли и тогда, когда под стражу пришлось заключать людей знатного происхождения и высоких должностных лиц. В прошлом, если такие особы обвинялись в предательстве, им предоставлялась возможность скрыться из города и отправиться в позорную ссылку. Но сейчас все было иначе. Люди, которые вероломно замышляли государственный переворот, не могли безнаказанно покинуть Рим и примкнуть к своему вождю. Наиболее высокородные из заговорщиков доставлялись к приторам, которые содержали их под стражей в собственных домах. Поскольку Публий Корнели Лентулсура сам был притором, Цицерон собственноручно его арестовал, и сопроводил в храм Конкордии, где его вместе с другим лидером заговорщиков должны были подвергнуть допросу. Цицерон же считал, что вождей бунтовщиков надлежит предавать смерти незамедлительно. Однако некоторые члены Сената возражали ему, упирая на то, что они не имеют права выносить подобного решения, поскольку оно является исключительной прерогативой законно учрежденного суда. Цицерон утверждал, что этому препятствуют чрезвычайные обстоятельства, и чем скорее будут уничтожены главари бунта, тем быстрее будет подавлено восстание. Против подобных действий резко выступил Цезарь. Он сказал, что только несоответствующие своему положению государственные мужи поддаются порывам страсти. Несмотря на его блестящее красноречие, Его слова заронили в сенаторах подозрения в причастности Гая Юлии к заговору или, по крайней мере, в сочувствии к его участникам. Когда он покидал храм, толпа угрожала ему расправой. Разумеется, Катон выступал за казнь заговорщиков. Это было вполне в его духе действовать просто, прямо и грубо. Многие, в особенности сам Катон, полагали, что тот, кто живет целомудренной и аскетической жизнью, всегда прав. Так или иначе, но говорил он очень убедительно, и, возможно, именно его выступление подтолкнуло Сенат к решающему шагу. До заката того же дня Лентул, Цеток и несколько других заговорщиков были доставлены в подземную тюрьму Капитолия, где были задушены петли палача, исполнявшего публичные казни. И хотя преступники заслужили подобную участь, такие действия являлись неконституционными — и когда всеобщее возбуждение и истерии поутихли, стало понятно, что допущена ужасная ошибка. В скором времени те, кто так жаждал крови заговорщиков, стали с таким же усердием требовать ссылки Цицерона. Увы, это был далеко не единственный неблаговидный прецедент. Многие обрадовались возможности расправиться со своими врагами и тотчас принялись приводить свои замыслы в исполнение. К счастью, Цицерон, за исключением случая поспешной казни высокопоставленных заговорщиков, проявлял хладнокровие в отношении подобных обвинений и отклонял их с присущим ему сокрушительным сарказмом. Человек по имени Тарквений, направлявшийся к катилине и пойманной по дороге, заявил, что Крас передал ему депешу, ободряющую заговорщиков, и велел доставить ее их лидеру, Цицерон отказался поддержать выдвинутое обвинение, хотя и был рад тому, что на репутацию Красса легла тень. Позднее Красс заявит, что Торквение заставил дать обвинительные показания сам Цицерон, но в это я никогда не верил. Катол и Пизон, ярые враги Цезаря пытались подкупить Алаброгов и других свидетелей, чтобы приписать Гаю Юлию участие в заговорщической деятельности. Выразительная речь Цезаря против смертного приговора обвиняемым преступником сыграла им на руку, но Цицерон и на этот раз отказался признать устные обвинения, не имеющие доказательств. Был ли Цезарь вовлечен в заговор? Безусловно, на это он был вполне способен, но я не думаю, что доказательством тому могла служить его речь в защиту заговорщиков». На протяжении своей карьеры Цезарь с радостью уничтожал толпы варваров, но никогда не торопился предавать смерти граждан Рима. Подобная снисходительность стала притчей в языцах, и враги, поначалу заподозрившие его в мягкосердечности, нередко подвергали его осмеянию за это качество. Спустя несколько лет он будет убит в результате очередного заговора, и многие из его участников окажутся теми самыми людьми, которых Цезарь в свое время пощадил, хотя имел все основания предать их смерти. Лично я никогда не считал Цезаря особенно милосердным. Очевидно, поступая так, он демонстрировал презрение к врагам и уверенность в своей силе. Он всегда был тщеславным человеком. Множество обладавших империем магистратов были направлены на борьбу с врагом за пределами Рима. Сложность обстановки заключалась еще и в том, что был конец года, и многие должностные лица складывали свои полномочия, а иные еще не успели заступить в должность. Например, Квинт, избранный на будущий год, притор, брат Церона, был послан в Бруттий, чтобы подавить мятеж сторонников Кателины. Ко времени прибытия к нему должны были перейти все должностные полномочия. Гай Антони Гибрида, по-прежнему обладающий империей консула, узнал о возникшей со стороны Кателина угрозе, когда находился в окрестностях Пицена. Притор Мэттл Целлер должен был выступить с армией на север. Поскольку Антоний собирался захватить Македонию, а Цицерон отказался от проконсульского командования, то Целлеру досталась Цизальпийская Галлия. Предстоящая кампания являлась только частью его похода в эту провинцию. Притор Помпей Руф был послан в Капую чтобы следить за тем, как расправляются с сообщниками Кателины в гладиаторских школах. После восстания Спартака нас не покидал страх, что гладиаторы вновь восстанут, а в те дни большинство школ, где их обучали, было сосредоточено в капуе. Именно в компании возник гладиаторский культ. Впрочем, в обычной жизни, когда гладиаторы не выступали на арене и не находились на службе у политиков в качестве уличных бойцов, Они были самыми добросердечными людьми. Тем не менее, они внушали страх. Избранный притор Бибул был направлен к Пелигнам, чтобы сокрушить местных сторонников Кателины. Примечание пелигны горное сабинское племя в средней Италии конец примечания. Большой военной силы для этого не потребовалось. Это племя было немногочисленно, однако горцы всячески бравировали своей независимостью. Многое из вышесказанного мне стало известно гораздо позже. Будучи всего лишь квестором, я не являлся членом Сената, и потому не имел возможности слышать все упомянутые речи и принимать участие в дебатах. Все мое время и силы уходили на патрулирование улиц, и если мне где-то и доводилось бывать, то только в общественных банях, частенько посещаемых сенаторами. Тем не менее, уже тогда мне было ясно, что я являюсь свидетелем предсмертной агонии Старой Республики.